Глава 12 Местный барон Орест Норт-Гронский оказался предприимчивым типом. Он во что бы то ни стало решил обскакать Эрика, а потому ввел осаду невесты сразу с двух сторон – сыном и племянником. И если первый, Генрих, был одет и выглядел как солдат, смотрел сдержанно и спокойно, то второй, Гордон, появившийся прямо к завтраку, как и в прошлый раз, щеголял в каком-то наряде, считавшемся модным лет эк-тридцать, если не пятьдесят назад. Распушив перья, как самый последний павлин, он посмотрел на Эрика с пренебрежением и начал очаровывать невесту. Эрик почувствовал непреодолимое желание пересчитать наглядцу ребра, а еще лучше отправить его порталом куда подальше. Например, в земле Аркадий, женщин-воительниц. Пусть им рассказывает свои сказки. Увы, порталы в замке с некоторых пор не работали, а потому Эрику приходилось полагаться исключительно на свои силы. Невеста, вышедшая к завтраку в каком-то старом наряде, который платьем-то назвать язык не поворачивался, явно не выспалась. Она смотрела на мир угрюмо, раздраженно, отвечала односложно и, похоже, была не в восторге от поведения женихов, в том числе и его, Эрика. Если бы она действительно нравилась Эрику, он, может, и почувствовал бы недовольство, а так он лишь повернулся к опекуну девчонке. Риспортон, вы пытались приводить в порядок сад? Увывавший сиятельство, расстроенно покачал головой тот. «Сад существо своенравное, обладает, если не душой, то сознанием. Он не пустил на порог ни нас, супруга, ни на ину да и никого другого тоже. Ни один садовник не смог там ничего поделать». Эрик скрыл торжествующую улыбку. Что ж, хоть одна чудесная новость за все время. Его сад точно пустил внутрь, выкинул, правда, потом довольно быстро. Но это уже другой вопрос. «Я была вчера в саду». Вмешалась в разговор невеста, оторвавшись от серой каши, лежавшей у нее на тарелке. Он впустил меня, я смогла там прогуляться. «Радуйся, милая!» — кивнул Рис значит «Значит, соцменю гневная милость и, наконец, признал тебя хозяйкой». В глазах барона и его родственников Эрик увидел алчные огни. Мысленно эта троица уже завладела его, Эрика, имуществом. «Риса Нейна, в замке находятся блуждающие порталы, и с их помощью можно попасть в любую точку мира!» — с намеком произнес барон. «Все может быть», — равнодушно ответила невеста, возвращаясь к каше. «Я не люблю путешествовать». Эрик чуть не поперхнулся своей порцией, глупая девчонка. «Причем тут путешествия? Блуждающие порталы — это силы и мощь того, кто ими владеет. С их помощью можно перебросить любое существо куда угодно и попасть тоже куда угодно. Те, кто неумелыми пользоваться, оказывались и под толщей воды, и на горных вершинах, и... «Ваше сиятельство!» Перебил размышления Эрика голос Генриха. «Вы ведь служили? Мне кажется, мы с вами где-то встречались». Мальчишка раздражал Эрика, особенно его ночные выходки у двери невесты, но следовал показать воспитание, и Эрик ответил. «Стычка с троллями на границе. военное действие против гоблинов неподалеку от крепости Ронтон». «Точно!» — кивнул его собеседник. «Гоблины! Я вспомнил!» Эрик парня не помнил, да и не до того ему было в то время, чтобы запоминать всех, кто сражался вокруг. Жаркое время было, зато не скучное. Когда Нина на земле за поем читала любовные романы, в том числе и фэнтезийные о высшем обществе, оно казалось ей сборищем змей, этакий серпентарий, в котором каждый может укусить другого. В принципе, от остальных сборищ, даже коллективов на работе, такие серпентари не сильно отличались. С одной лишь разницей. Аристократы считали себя, причем, по мнению Нины, незаслуженно, этакой привилегированной кастой, в которую было тяжело попасть снаружи. Теперь, сидя за завтраком рядом с подобными представителями Касте, не понимала, что права во всем права. Ни Генрих, ни Гордон, родственники барона Ореста, ей не понравились. Один прямой, как палка солдат, с удовольствием вспоминающий битвы и сражения, в которых участвовал. Второй — хлыщ, с великосветскими манерами. И оба с чересчур раздутым самомнением, каждый со своим. Впрочем, расположившийся возле них со скучающим видом жених из столицы был ничуть не лучше. Он едва ли не зевал, демонстрируя всем и каждому, как скучно ему находиться здесь, в среде чуждых ему людей. Он герцог, племянник императора, а все вокруг мелкие сошки. Единственное, что удивило Нину, этот столичный красавчик, оказывается, тоже воевал и, видимо, даже сражался на поле боя. Вряд ли солдафон Генрих мог видеть его где-то еще. С другой стороны, война издревле считалась одним из развлечений аристократов, так что удивляться было нечему. Криса Нейна обратился к ней, между тем барон, прямо-таки лучаясь благодушием. «Сегодня отличная погода, предлагаю выйти прогуляться всем вместе». «Вы хотите гулять по саду?» Насмешливо уточнила Нина. Ее жутко раздражало обращение с ней, как с несовершеннолетней дурочкой. «Или по полям, где зреет пшеница?» «По замку», — язвительно заметил столичный жених. «Каждый будет гулять в собственной комнате». «Отличная идея», — согласилась Нина, посматривая на уже третий хлебец с сыром, лежавший на тарелке. «Вот вы все там и гуляйте, у меня же есть дела поважнее, и прошу в них мне не мешать». «Милая», — нахмурилась Альгера, — «император ясно дал понять, чтобы ты выбрала себе жениха». «Выбрала, значит». Не являясь аристократкой, опекунша Нейна не желала ссориться, по-видимому, даже с захудалым бароном. Она прекрасно знала, что выбора не было, и Нейне следовало подчиниться воле императора, выйдя за его племянника. Знала, но при этом делала вид, что этот выбор был. Что ж, ее проблемы. Император Нина пожала плечами. «В таком случае я отправлюсь ко двору и побеседую с ним лично». «И вы уверены, что император вас примет?» С сарказмом спросил столичный жених. «Как-то мы его звали Эрик вроде». «Почему нет? Насколько я помню, отец был его другом, что помешает ему поговорить с дочерью друга». В ответ молчание и взгляды, подозрительные, недовольные, раздраженные. Ни к какому двору Нина не собиралась, ей необходимо было потянуть время, чтобы успеть решить, что же делать дальше. Те два ключа, найденные в тайнике, следовало куда-то пристроить, найти двери или тайники, которыми они открывались. Так что пусть женихи и опекуны считают, что Нина готовится к поездке ко двору, а она тем временем займется более серьезными вещами.